Ирочка, дорогая моя, это не аргумент. Я очень виновата перед тобой. Я втравила тебя в эту историю. Я согласилась на то, чтобы ты познакомилась с Игорем, а через него с Виктором Федоровичем, потому что была напугана, почти парализована страхом. У меня, наверное, мозги отказали, если я согласился на такое. Но прошел год, и ничего не случилось. Никакой катастрофы. Может быть, я сильно преувеличила опасность. Ты же сама говоришь, что за весь этот год Виктор Федорович ни разу не упомянул моего имени, и вообще проблему сотрудничества людей с КГБ ни в каком виде не обсуждал. Если тебе нравится, Игорь, пожалуйста, встречайся с ним, спи с ним, живи, но если ты это делаешь только ради меня, то не нужно. Ты собираешься принести себя в жертву, но это искалечит всю твою жизнь. Ты же сама мне потом этого не простишь». Ира вскочила с табуретки. Опустилась перед Наташей на колени, положила голову на ее бедро, как преданная собака. «Натулечка, после всего, что ты для меня сделала, никакие жертвы не будут слишком большими. Мне ничего для себя не нужно, а для тебя не жалко, жизни своей не жалко, только тебе было хорошо». Ты пойми, тебе, может быть, это все и не нужно, но мне это нужно, понимаешь, мне. Я должна чувствовать, что искупаю свой грех перед тобой, иначе я не смогу жить спокойно. Я преступница, и я не успокоюсь, пока не почувствую себя достаточно наказанной, а ты все время хочешь мне помешать. Неужели тебе меня не жалко?» Она опять заговорила ксюша Это случалось нечасто, но Наташа твердо знала, что Ира все помнит. Помнит каждый день, каждый час, винит себя и не знает, что ей делать с этим чувством страшной вины. Наташа давно уже научилась не плакать, вспоминая свою маленькую дочь, но до сих пор слезы наворачивались на ее глаза каждый раз, когда Ира заговаривала о своей вине и своем грехе. — Жалко, — проглотив слезы, — сказала она, — мне тебя очень жалко. Поэтому я и не хочу, чтобы ты выходила замуж по такому подлому расчету. Ирочка, девочка моя, ты потом раскаешься в этом и будешь винить во всем меня, и мы с тобой попадем в замкнутый круг взаимных обвинений, из которого уже никогда не выберемся. Мы будем до самой смерти жить в аду. Ты этого хочешь?» Ира резко поднялась с колен, посмотрела на висящие на стене часы, бросила в рот очередные таблетки и залпом выпила стакан воды. «Запомни, Натулечка». Я никогда и ни в чем не буду тебя винить и осуждать ни за что не буду. Хуже и страшнее того, что я сделала, сделать невозможно. Что бы ты ни делала, ни один твой поступок этого не перевесит. И вообще, чего ты сидишь? Уже семь часов пора мальчишку поднимать, давай я завтрак приготовлю, мне все равно еще полчаса до коктейля ждать. Наташа сложила бумаги в папку и отправилась в комнату к сыновьям. И, как обычно, прежде чем их будить, несколько секунд разглядывала спящих мальчиков. Сашка уж совсем большой, ему тринадцать. Голос начал ломаться. Над верхней губой пушок виднеется, с каждым месяцем все более заметный. Густые и темно-русые вихры закрывают лоб и уши. В прежние времена, когда Наташа училась в школе, с такой прической без разговоров выгоняли с уроков и отправляли в парикмахерскую. А теперь полная свобода. Никто никого не заставляет стричься, волосы можно носить любой длины, даже школьную форму отменили. Хорошо это или плохо? Для ее сыновей, наверное, нормально, но ведь не у каждого ребенка в семье такой достаток, как у Вороновых. А дети есть дети, они хотят быть не хуже других и страшно комплексуют из-за того, что у них нет таких модных вещей, как у их одноклассников. В форме все были одинаковыми». Благосостояние семьи на внешнем виде школьников практически не сказывалось, по крайней мере, во время уроков. С другой стороны, одинаковость — это путь к потере индивидуальности, и неизвестно что хуже. Можно, кстати, на эту тему передачу сделать не только о школьниках, а вообще о проблемах равенства и различий. Любопытно может получиться. Алешка совсем другой, совершенно на брата непохожий, темно-рыжий, как Наташа в детстве. Коротко стриженный. Он и спит по-другому, не так, как Саша. Старший даже во сне, кажется, куда-то бежит, торопится, боится не успеть. Широкие брови напряженно сдвинуты, губы сжаты, а младший уходит в сон глубоко и основательно, как и все, что он делает. Поэтому и сны видит сладкие и приятные. Вон какая улыбка на лице». Зато просыпается Алеша легко и быстро, с хорошим настроением, выспавшийся и отдохнувший. А Сашу приходится подолг будить, вытаскивая из очередной погони или смертельной схватки, и потом еще следить, чтобы не отвернулся к стенке и не заснул снова. Наверное, напрасно Вадим купил видеомагнитофон. Сашка слишком увлекается боевиками. Когда сыновья были совсем крошечными... Наташа видела их одинаково. Оба они были для нее атласно-розовыми, как мягкая пуховая подушечка, в которую так приятно уткнуться лицом. Потом в мысленном образе старшего сына, Сашеньки, стали появляться желто-красные пламенные оттенки, с которыми ассоциировались подвижность и энергичность, часто чреватые травмами и опасностью. А Лешин же розовый цвет — постепенно темнел и превращался в терракутовый цвет кирпичей, из которых строят уютные и надежные дома. Теперь же непоседливый и неутомимый Сашка прочно связывался у Наташи с бело-голубыми красками. Именно таким она представляла себе электрический ток еще в школе, когда изучала физику. А спокойный и даже немного медлительный Алеша приобрел устойчивый темно-синий цвет, цвет покоя и надежности, точно такой же, в какой до сих пор для Наташи была окрашена комната Беллы Львовны. Такие разные мальчики. И при всей своей несхожести они очень привязаны друг к другу, несмотря на то, что учатся в разных классах. У них даже друзья общие, но это уж заслуга Вадима. Это он настоял, чтобы сыновей отдали в спортивную секцию, ведь там ребят разбивают на группы не по возрасту, а по умению. Если ты ничего пока не умеешь, если ты начинающий, то будешь тренироваться вместе с теми, кто пришел одновременно с тобой, независимо от того, сколько тебе лет, семь, восемь или десять». Саша и Алёша уже второй год ходили в бассейн, занимались плаванием и обзавелись общей компанией, в которую входили мальчики от двенадцати до пятнадцати лет. — Господи, да что ж она стоит уже десять минут восьмого, она мечтает неизвестно о чём. — Ребята, подъем! громко сказала она, подходя к Сашиной постели. — Старшего придется потормошить, а младший и сам встанет, у него чувство ответственности на десятерых хватит. Никогда в школу не опоздает. Давайте, давайте, поднимайтесь, умывайтесь, сейчас Ира завтрак принесет. Слова оказали магическое действие, но на это, собственной было рассчитано. Сашка все время хотел есть. Возраст такой, наверное, и перспективой даже малейшей гастрономической радости его можно было выманить из комнаты, где он смотрел очередной боевик, и из сна. Алеша к еде относился спокойно, Да то ужасно стеснялся выползать из-под одеяла в присутствии Иры. В отличие от брата, спал он голым, без пижамы, но если присутствие матери переносил абсолютно спокойно и даже позволял ей мыть себя под душем, то Ира, равно как и другие все женщины на свете, его страшно смущал.